Глава девятая Приличнее ничего не было. Тимофей окинул девчонку взглядом, при этом слегка поморщившись. Что за странная тяга к джинсам и футболкам? Ему нравится, когда женщина похожа на женщину. Платье, туфли на каблуке, на худой случай юбка и подходящий вверх. Красивая прическа, элегантный вид в целом, соответствующий макияж. Это же вечно выглядит, как школьница старших классов, выскочившая погулять с подружками во дворе. Даже волосы постоянно собирает высокий хвост. Женщина должна вызывать желание, влечение, а не потребность дружески хлопнуть ее по плечу. «Обойдешься. И так хорошо. Вполне себе приличная одежда. Не нужно строить недовольное лицо. Ты меня не на светском рауте встретил?» Сам же говоришь, все должно быть естественно и натурально. Если я начну выряжаться, никто не поверит, будто ты полюбил меня за душевную красоту. Да, честно говоря, в это, мне кажется, вообще никто не поверит. У тебя на лбу написано «Внутренний мир» — самое последнее, что тебя интересует. Главное — шмотки подороже, задница посимпатичнее и физиономия, чтобы было сделано по всем правилам. Брови, ресницы, губы. Настя уселась удобнее на пассажирском сиденье, пристегнувшись ремнем безопасности, и мило улыбнулась Беркутову. После сцены в кабинете она дождалась его в обществе секретаря. Причем, когда Беркутов вышел, обе дамочки весьма мило ворковали о чем-то. Наталья, сидя за столом, а блондиночка подтянув кресло ближе к рабочему месту новой знакомой и забравшись с него прямо с ногами, которые она ухитрилась подвернуть под зад. Тима снова обратил внимание на обтянутую джинсовой тканью пятую точку своей невесты. Никогда не думал, что подобные формы, немного отличающиеся от привычных модельных данных, окажутся ему столь симпатичны. А вот падиш ты, так и притягивает взгляд. Да еще если вспомнить, как она прыгала у него на коленях... О, Тимофей Алексеевич, поздравляю. Всегда считала, будто вы совершенно не разбираетесь в девушках. «Вечно вас тянуло на очень красивых и очень глупых. Но Настя, понимая, почему вы решились на серьезные отношения». Беркут в сомнением присмотрелся к своей секретарше. «Издевается, что ли?» Однако она говорила абсолютно серьезно. «Похоже, девчонка и впрямь ей по душе». «Очень интересно. Чем простая официантка так зацепила Наталью?» «Любительницу хорошей интеллектуальной беседы» качественной литературы и профессионала с большой буквы. За недолгое время общения сам Тима не заметил особо выдающихся способностей у блондинке, кроме мерзкого характера и острого языка. А, еще удивительная несдержанность. Человек живет по принципу, что вижу, то пою. Не промолчит никогда, хотя стоило бы. «Спасибо, Наталья, особенно за мнение о моем вкусе. Настенька, да, она особая». Бандиночка рассмеялась, махнув рукой, изобразил что-то вроде смущения. Тимофею Сина хотелось расспросить секретаря, что особенного она нашла в этой психованной, но, к сожалению, нельзя. История любви должна быть достоверной со всех сторон. То, что Настя вызвала такую реакцию, большой плюс. Лишняя монетка в копилочку проверки, которую устроит дед. Удивительно, вы такие разные, но судьба, наконец, проявила благосклонность к моему несносному мальчишке. Сами знаете, Тимофей Алексеевич, как я к вам отношусь. Да, уж Тимофей Алексеевич знал и очень хорошо помнил. Особенно первый год работы, когда дед отошел от дел, оставив ему фирму и своего секретаря в наследство. Наталья методично проверяла его на прочность. Причем так грамотно, что не подкопаешься. Пила кровь с улыбкой на лице и вежливой тихой интонации голоса. Но когда поняла, что за дело можно не волноваться, внук ничуть не глупее Виктора Александровича поменял свое отношение на радикально противоположное. Стало той самой верной и преданной правой рукой, в которой Беркутов был уверен на сто процентов. Пожалуй, можно сказать, Наталья любила его как родного тем удивительнее ее внезапная симпатия к Насте. «Идем, нам нужно подготовиться к семейному вечеру». Тимофей протянул руку в сторону блондинки, предлагая ей слезть с кресло и присоединиться к нему. «Ого!» — Наталья покачала головой. «Так сразу? Может, вы зря девочку в клетку к тигру собрались запускать раньше времени?» «Ну, во-первых, эту девочку не каждый тигр вывезет, и большой вопрос, кто из них кого сожрет». «Во-вторых, она бы поменьше прыгала по кабинету во время онлайн-совещания. Может, и не попалась бы на глаза». «Ну да», — рассмеялась секретарь. «Настенька уже рассказала, как, не сдержавшись, бросилась вас обнимать и попала в самую гущу событий». «Ох, как это романтично!» «Вот уж не думала, что наступит момент, когда увижу рядом с вами действительно достойную девушку». Беркутов снова пристально посмотрел на Наталью. Он впервые слышал настолько радостный и веселый смех от этой женщины. Может, все же издевается? Большое спасибо за интересную беседу. Настя слезла с кресла, взяла сумку, висевшую на спинке, и повернулась к секретарю, чтобы попрощаться. Было очень приятно. Насчет Марка Твена я запомнила. Обязательно занесу вам. Читать его нужно только в оригинале. Блондиночка продефилировала к выходу, даже не глянув на Беркутова. Он посмотрел на секретаря, лицо которое выражало полный восторг, потом вслед своей невесте. Тряхнул головой и еле сдержался, чтобы не спросить вслух. Женщины, вы реально издеваетесь? Ехать с ним по магазинам девчонка категорично отказалась. Это превратилось в очередной спор, более похожий на локальные военные действия. Я не кукла. Наряжать меня не надо, и ни нищенка в подачках не нуждаюсь». «Ты...» — Тима в сердцах ударил по рулю автомобиля. «Господи, какая же ты невыносимая! При чем тут подачки? Это всего лишь необходимость подобрать подходящую случаю одежду. Все, зачем упираться?» «Затем, что у меня есть одежда. Еще раз объясняю, если ты начнешь подгонять невесту под привычные рамки, никто не поверит» что ты мог по-настоящему мной увлечься. Кроме того, совершенно не желая быть тебе обязана. Есть договор, его и будем придерживаться. Я выполняю работу, ты платишь мне деньги». В итоге Беркутов плюнул на это неблагодарное дело, сказав, что она может идти, как ей хочется, хоть голышом. Он больше не будет пытаться быть хорошим. Единственный нюанс. Девчонка посмотрела в окно, намелькавшие за стеклом дома и прохожих. Окончательный расчет. Когда? Ждать развода слишком долго. Мне нужны деньги раньше и в конкретную дату. У тебя долги? Я слышал разговор о продаже квартиры. Не твое дело. Сказала уже один раз, зачем вынуждаешь меня повторяться? Да на здоровье, не очень интересно. Давай в день свадьбы, ок, ровно через месяц. «Отлично, это было бы идеально. Только учитывая, что работать не даешь, я бы хотела, чтобы ты заплатил не четыре, а три миллиона. Оставшуюся сумму поделил равными долями на год и выплачивал мне ежемесячно как зарплату. Потом, после развода относительно твоих слов о поддержке, надеюсь, проблемы с поиском трудоустройства не возникнет». «Уж поверь», — Беркутов усмехнулся, — «более того, мою супругу захотят нанять многие». «Кстати, образование хоть какое-то есть?» Блондиночка покосилась на него, усмехнувшись, а затем многозначительно ответила. «Хоть какое-то есть, не переживай. Спрашивать, так понимаю, бесполезно, опять скажешь, не мое дело». «Верно, понимаешь. Вообще, считаю, нам не сильно нужно вникать в жизнь друг друга. Главное, чтобы поверили те, кто должны поверить. Сыграть свадьбу, продержаться год и по уважительной причине развестись» со своей стороны обещая порядочное исполнение условий договора. — Кстати, ты же предоставишь его? Хотелось бы изучить, прежде чем подписывать. — Круто. Вообще-то, если кто и рискует из нас двоих, то в первую очередь я. У тебя нет ни черта из того, что можно потерять. Блондиночка снова посмотрела на Тимофея с непонятным выражением лица. Такое чувство, будто плюнуть хочет. — Что? Что опять не так? — сказал чистую правду. Конечно, будет договор. Завтра встретимся, и я подготовлю его. В итоге Настя попросила отвезти ее домой, так и не подавшись на уговоры Беркутова купить что-то, подходящее случаю. Сказала, продолжит доставать ее своими лишними требованиями. После свадьбы каждую ночь будет подсыпать ему слабительное. На вопрос «Почему ночью?» с милой улыбкой ответила, чтобы действовала утром, когда он уйдет из дома на работу. «Так веселее». Тимофей посмеялся, конечно, но, честно говоря, для себя сделал мысленную зарубку. К еде будущую супругу не подпускать. Учитывая, что сейчас на улице был день, девчонка захотела выйти из машины в соседнем дворе. И ему это сильно не понравилось. Она словно прячет его от кого-то. Интересно, от кого? Однако спорить не стал. Придет время, выяснит. Сюрпризы ему точно не нужны в виде какого-нибудь возлюбленного, явившегося на свадьбу или нарисовавшегося третьим семейной жизни. Дед далеко не дурак. После официального брака тоже не успокоится, будет наблюдать. Рисковать Беркутов точно не намерен. Он должен забрать все дела из рук обожаемого родственника, обеспечить ему достойную пенсию, как ни крути, ни чужой человек. И все же худо-бедно вырастил их с Машкой а потом жить самостоятельной, ни от кого не зависящей жизнью. Хватит, не маленький мальчик уже. Пока ждал сообщения от девчонки, успел встретиться с друзьями, съездить в спортзал, даже заскочить к одной из девочек, которая всегда рады Тимофею Беркутову. Правда, в свете последних событий выбрал красотку, с которой однажды познакомился в клубе. Вариант попроще, но и поспокойнее. В любом случае, по итогу вышла пара отличных часов, проведенных за весьма приятным занятием. Теперь же он забрал Настю из дома, и его смущало два момента. Первый – это, естественно, ее наряд, совершенно не подходящий случаю. Она снова нацепила джинсы и футболку. Приличнее тех, что были днем, но это, блин, джинсы и футболка. Второй – Только девчонка села в машину, сразу повела носом, а потом посмотрела на Беркутова, будто он нечто крайне неприятное — таракан или жук навозный. — Ты был у женщины? — он сначала даже не понял смысла вопроса. — И? — То есть ты, собираясь на семейную встречу, где планируешь представить невесту родственникам, заскочил на перепихон? — Серьезно? А если остальные поймут? «Слушай, чего ты прицепилась? Я молодой, здоровый мужик. Естественно, у меня есть потребности, от которых не могу отказаться. Просто буду делать это осторожно и аккуратно». Хм. ясно». Она больше ничего не стала говорить, однако Беркутов буквально физически ощущал исходящее от нее осуждение. Но, честно сказать, ему было искренне плевать на моральные принципы девчонки, которые через год исчезнет из его жизни, как и появилась резко, в один день. Они молча доехали до семейного особняка, молча вышли из машины. В этот момент телефон Насти зазвонил, и она попросила пару минут на разговор, отойдя в сторону. Если бы Тимофей не был заморочен предстоящим ужином, если бы он не направился в сторону ворота, задержался, то услышал бы странную беседу. — Да, все отлично, не переживай, все идет по плану, он ведет себя ровно так, как говорили. Блондиночка отключила мобильный и двинулась след за Беркутовым, который ждал ее на тропинке, ведущей к дому.